Глава 20 в Клайо меня поджидает моя банда. Ну, кроме Клоуша и Гримза, хотя я их своими пока не воспринимаю. Девушки давно вернулись из-за развлекательного дома и, как велено, сидят и не высовываются. Разве что Ави Сква ушла по своим делам. Но мы с ней договорились встретиться ко дню открытых дверей в Академии. У неё есть какое-то интересное предложение по заданиям гильдии авантюристов. Высыпаю награбленное на пол. Золото в монетах и слитках. Украшения, начиная от колец, заканчивая колье с бриллиантами. На первый взгляд, тут тысяч двадцать золотых. Глаза ионы загораются. Лия прикрывает ротик, будто я тут отрубленный голову высыпал. Торн, обречённый, издаёт свою «хммм». Альдавир даже не смотрит в нашу сторону. Он взял на себя расчистку секций на третьем уровне для своей лаборатории. «Всего мы увеличили анклав на пять секций. Первая, где были змеи, стала коридором в лабораторию, бывшее логово Нимф. Альдавир сам расширил себе пространство ещё на три секции, оказавшиеся пустыми. Эх, слишком я ему развязал руки. Однако уговор есть уговор. Он и правда сделал меня намного сильнее». «Наш человек», – одобрительно кивает Иона, рассматривая самое дорогое колье. «Вот это я понимаю». Торн совсем хмурый. «Римус, вы что, кого-то ограбили?» «Ага», — Костя хрюкает. «А ещё мастер убил важного человека. Представляешь, добрый рыцарь, каково теперь тебе будет служить убийце и вору? Принципы нигде не засвербят». Тишина. Только бубнёж на раны за ширмой. Ей очень понравилась кукла, и теперь она с ней переговаривается, не обращая внимания на взрослые дела. О, там ещё и нас с ней играет. Вот уж чего не ожидал. Уж не осталось ли у неё каких-то личных интересов? «Чёрный эфир позволяет долго находиться на территории Грумхупа, а это дорогого стоит. Кстати, вот ещё одна причина, почему мне нужна в Академию. Там я смогу узнать о чёрном эфире больше. Рассказываю всем, что произошло у Ростовчика». «Хм... Так и надо этому уроду», — фыркает Иона. «У нас теперь будут проблемы», — тихо спрашивает Лия. Костя этому вопросу явно рад. «Очень много проблем. прямо капитально много». Убить гражданина аббатства – это вам не в носок поковыряться. Мастер явно не в себе, поэтому я предлагаю бунт. Б бунт? Да, запомните мои слова. Мастер чокнулся, но при этом остаётся вашим лидером. Куда он вас приведёт такими выходками? Советую спланировать, как вы его уберёте и сбежите с награбленным. Поднимаю руку. Так, хватит. Объясняю ситуацию. Во-первых, не я начал эту заварушку. Нельзя прощать тех, кто тебя укусил. «Иначе когда-нибудь загрызут». Ростовщик послал убийцу и думал, что ему это сойдёт с рук. Я показал ему, да и многим другим, что так делать нельзя. Лия совсем смелеет «Но ведь это сделал не он, а кто-то из Академии. Он лишь посредник». «Верно. Значит, мы послали предупреждение тем, кто хотел меня убить. В следующий раз подумают». «Или разозрятся». «Это тоже хорошо. Пусть злятся. Во-первых, я успел мельком ознакомиться с законами аббатства». Согласен, убийство тут карается, даже если убил говняка. Но расставщик тоже не лыком шит, и для многих тут был как шило в одном месте. Многие скажут спасибо за то, что я сделал, а может и помогут, когда запахнет жареным. Видите эти долговые обязательства? Каждый из этих людей, и не люди, теперь свободен от конских долгов. Найти большинство из них не составит труда. Ну вот, например, смотрите, листаю бумажки. Тут даже аристократы есть. Кстати, в основном тут только подпись заёмщика. «Догадываетесь, почему?» «Чтобы можно было передать обязательства третьим лицам». «Очень удобно и не совсем законно». «Но это значит, что документы только в одном экземпляре». «Вполне ознакомая ситуация. Бывает, что деньги очень нужны, но ты считаешься ненадёжным, и дают тебе взаймы только особые люди по особым условиям». «Мне кажется, эти бумажки ценнее, чем всё наше золото». «Инквизиция найдёт нас», — бухтит Торн. «Рано или поздно. Это лучшие ищейки Варгона». Запертые нимфы неожиданно визжат, и мы морчимся. И так постоянно. То тишина, то раз, и подпрыгиваешь от неожиданности. Похоже, они делают это специально. И чаще. Наверное, надо их покормить. Вот ведь дрянь. Столько дел, не знаешь, за что хвататься. Ты думаешь, после того, что я сделал, мне стоит бояться ещё больше? Я устроил переполох в родовом замке Галенов, уничтожил подполье в Миддлберге и убил местного Айра. За мной охотятся люди-принцы и какие-то пауки. «Не вы его убили!» Торн недовольно косится на Альдавира, сунувшел руку прямо в банку с медузой. «Торн, это уже не важно. «Нет, конечно, важно, но сейчас ничего не поделать. Альдавир хоть и та крыса, но пользы от него очень много, и, возможно, в будущем станет еще больше. поднимая руку в виде открывающейся лии «Хватит, друзья! Если кто-то боится и хочет уйти, я не держу. Кого не устраивает то, что я сделал?» «Нормально!» — Иона взвешивает в руке золотой слиток. «Красота!» тени вряд ли есть до этого какое-то дело. Она убийца, и ей не привыкать. У Лии, по преданному взгляду, видно, что она за мной в огонь и в воду. «Хм...» — смотрит мне в глаза Торн. «Я лишь ваш гвардеец, господин Римус. Но вы же понимаете, что дельца Армза видели вместе с нами». «Верно. Чертовски верно. И я это прекрасно понимаю». Скажем так, если моих людей видели с Армзом, натворившим столько дел, то они однозначно становятся соучастниками, а значит, пойдут со мной до конца. Я никого не хочу подставлять, но лучше перестраховаться. Торн, например, вполне может ещё работать на отца. Иона когда-то спёрла у меня катализатор, и я этого ещё не забыл, а Лия... Лия хорошая девочка, но наивная. Вспоминаю, с кем из моей банды когда видели дельца Армза. В гнезде мы все засветились перед принцем и его людьми, а в Миддлберге вполне свободно разгуливали вместе. В аббатстве Лия и Иона могли привлечь внимание у ворот и в гильдии авантюристов, но вряд ли. Остальные почти не светились, или очень мало. Тут обычное средневековье, без всяких идентификаций, личности и камер. Никто особо не запоминает лица. На главных воротах стражи выписывают пропуска на имя, которое ты назовёшь, и записывают парочку твоих примет, типа рыжих волос или больших сисек. Вот и она возмущалась своему пропуску. В общем, главное — иметь при себе бумажку. Сначала я парился, что кто-нибудь, где-нибудь, что-нибудь взаимосвяжет. Всё-таки привык ко всем тонкостям своего мира. Там куча методов найти человека. Распознавание, дактилоскопия, ДНК и многое другое. Но потом я расслабился, понимая, что всё не учтёшь при таком безбашенном ритме жизни, и смирился, что здесь просто рай для злодеев. Но всё равно лучше перестраховаться. Вам нужны новые личности, дамы и господа. Лия, переоденешься во что-нибудь облегающее и кожное, волосы состриги до кореи и перекрась. «Что?» «Поверь, ты будешь прекрасна». «Правда?» «Конечно». А ещё стиль одежды может сильно поменять характер, что Лии точно пригодится. Если выглядеть как официантка то чувствовать себя будешь такой. Торн, доспех придётся снять. Ты в нём везде разгуливаешь и привлекаешь внимание. Хм. Купим тебе фраг и сострижём бороду. Будешь интеллигентом. Хм. Как понимаю, это выражение истинного недовольства. Но сейчас я стал сильнее его и не так нуждаюсь в защите. Иона? «Пошёл, есть запинается она, вспоминая, кто тут самый святой. «Ни за что, Римус». Кстати, она периодически разовеет в разговорах со мной. Но времени на сантименты у меня точно нет. Отдых закончился. и Иона, прости, но теперь ты будешь носить платья. Розовые, голубенькие и кандибобер. Ну, такой, знаешь, я изобрал жестами нечто высокое и закрученное на голове. Да чтоб я сдохла. Теперь она бледнеет. И может, даже научим тебя выражаться, как аристократка. Представляешь, как удивятся наши враги. Они-то решат, что ты, беспомощная госпожа, окажется, что настоящая... С мешок теины за ширмой. «Римус, ты слышал? Она ржёт. Хотя, госпожа, говоришь, знаешь, в этом что-то есть. Гоните мне платье хрен И бубр что-то там. Я госпожа!» Вздыхают все. Даже на рано. Следующие дни проходят относительно спокойно. Мы решили залечь на дно, ни во что не ввязываться и обустроить жизнь в обадстве. Только начать с обустройства в анклаве. Попасть за стены города сложно, да и опасно, пока там идёт расследование. В облике Римуса Галена я несколько раз посещаю город на свой страх и риск, потому как резко пропадать тоже нельзя. К счастью, меня никто не останавливает и не допрашивает, хотя один раз я осмелел и прошёл мимо дома ростовщика. Там-то первый раз увидел тех самых инквизиторов. Суровые мужики, в рясах, с палицами и серьёзными минами. По рассказам граждан я понял, Что произошло? Ограбление с убийством, но преступника так и не нашли. Подозревают одного из должников. Вот только без долговых обязательств их очень тяжело найти, а сами они не горят желанием светиться. Единственная, кто может меня спалить, — та самая эльфейка, моя несостоявшаяся убийца. Но её я не нашёл. Уволилась, пропала. А, нет, вру. Есть ещё одна эльфийка которую я сделал соучастницей, пацанов награбленная. Честно говоря, я хотела чтобы до заказчика дошло, кто за всем этим стоит, а не просто так, случайное ограбление. Поэтому болтал перед Эльфийкой. Она вполне могла рассказать Инквизиции, что делец Армс спрашивал у оставщика про заказчика Римуса Галена, но, судя по тому, как я свободно разгулю по аббатству, она не проболталась. Это одновременно и хорошо, и плохо. Убедившись, что Костя просто раздувал панику про страшных инквизиторов, Мы продолжили облагораживать анклав, и он уже приобретает очертания нормального жилья, хотя крайне не хватает мебели, утварей, инструментов и работников. Это всё ещё пещера, хоть и ухоженная. Мы прорыли ещё одну секцию и устроили там склад. Или даже сокровищницу. Мы кормим нив оставшимися змеинными яйцами. По словам Торна, это у них большой деликатес. Набросали им туда соломы. Один раз я даже рискнул залезть к ним. Честно скажу, вылезти обратно было сложно. И не совсем физически, а скорее по иным причинам. Но что-то делать с ними надо и срочно. Они в заперти в плохих условиях и скоро устроят нимфовский бунт. Ну или нимфоманский. Нам повезло, что заброшенную церкушку избегают, обходят чуть ли не за километр. Как-то раз мы сидели у костра снаружи и услышали неподалеку странный вой. Альдавир объяснил это какой-то магической ананомалией, и сказал, что люди часто боятся того, чего не понимают, особенно если это что-то мерзкое забывание. Кстати, Альдавир часто покидает Англав и возвращается с какими-то лабораторными приблудами, даже притащил алхимический стол. Засранец отказывается говорить, где он всё это берёт, но выглядит довольным своим положением. Из его новой лаборатории постоянно доносятся какие-то неестественные шорохи, скрежет металла и даже вой, похожий на тот, что был снаружи. Один раз оттуда вышла улыбающаяся Нарана, и это мне крайне не понравилось. Пришлось предупредить Альдавира, что в будущем все исследования с девочкой должны проводиться только в моём присутствии, да и вообще большинству исследований. Но он только захотел глаза и сказал, что я всё равно ничего не пойму. Клоуш несколько раз приходил повидать внучку и сразу возвращался по своим мутным делам. На расспросы он лишь загадочно хмыкал. А ещё возмущался, что в аббатстве что-то происходит, заставляющее жителей нервничать. Мол, сплетничают, что кто-то очень неприятный у них появился и всех перепугал тем, что вот-вот создат чуть ли не армию тьмы. Клоуш спросил, не замешаны ли мы в этих сплетнях. Ну а мы... мы дружно покачали головами, особенно я. А вот Гримс как ушёл в первый день, так и пропал. Это меня малость расстраивает, потому что я на хитрого скрягу рассчитывал, «Ну да ладно. Главное, что спустя столько времени никто не пришёл по нашей душе, а значит, он не проболтался. Мы частенько вылезаем из анклава и бродим по округе, тренируемся. Воинские отвары подходят к концу, ведь мы стали употреблять их намного больше после повышения ступеней. Всем понятно, что долго сидеть тут не сможем. Рано или поздно странная компания из проклятой церкви привлечёт внимание стражей или местных жителей. Но всё когда-нибудь заканчивается. Наступает день Икс». В нашем случае это день, когда я отправляюсь в Академию. Наконец-то отдохнём от Анклава. Точнее, от его плачевного состояния. Вся банда в новых обликах. Каждому дано указание что делать. Каждому дано золото на необходимые покупки. А ещё у меня появилась идея, как обзавестись работниками в Анклаве. Вот только запасы жизненных сил заканчиваются. Осталось меньше ста лет. Но и на это у меня есть идеи. Эх, заживём... «Заживём?» «А, конечно. Делец, блин, Армс».